20-21 декабря. Ленинград. Всю ночь в Стреле болтали с Высоцким. Ночь откровений, просветления, очищения. Любимов видит в Г свои утраченные иллюзии. Николай Губенко, в то время артист театра на Таганке. Он хотел так вести себя всю жизнь и не мог, потому что не имел на это права, уважения и силы. Он все время мечтал приступить и не мог. Только мечтал. А Коля, не мечтая, не думая, переступает и внушает уважение. Как хотелось любимому быть таким. Психологический выверт. Не совсем вышло так, как думалось. Думалось лучше. Банк. Ничего не ясно. Снимали какими-то кусочками, вырванными из середины. Артистам не дают времени совсем. Что из этого одеяла лоскутно выйдет? Рванул или не рванул? Об этом и речи быть не может. Ясно, что нет. Есть надежда отыграться двадцать седьмого, двадцать восьмого, когда будем заканчивать сцену. Что он курит? Жареный на сковородке самосад? У вас глаза вчера были в четверо больше, шире, чем сегодня. Синие и блестели желанием. Что вас так распалило? Чудно играть смерть. Высоцкому страшно, а мне смешно от того, что не знаю, не умею, и пытаюсь представить, изобразить. Глупость какая-то. Завтра два спектакля, две репетиции один концерт. Отдохнуть бы не мешало. После ванной, чая, все спят. И я иду тоже. Обо всем, что думаю, запишу потом. 24 декабря. Чем ниже падение, тем выше должен быть взлет. Сегодня. Концерт в Щукинском. Достойно, кажется, я выглядел. Потом кабинет шефа в присутствии щеглова которого высоцкий протаскивает продает любимому на торцюфа михаил щеглов художник на кинофильме интервенция речь идет о прокормиться работа над макетом живого хотел пойти куда нибудь посмотреть чего нибудь да затрепался и не поспел очень хотелось в цирк читаю про арленева любопытно написано мгебровым сама форма мемуара любопытная Вольное, свободное и оттого легко воспринимаемое, с каким-то настроением, отвлечением, как роман или полевой букет, где много всяких трав, блеклых цветов, запахов и оттого живого. Заметил, почему, кажется, когда при тебе хвалят кого-то усердно, то будто хотят сказать «а вы, батенька, увы, не такой» или «а мы с вами» или «нам с вами далеко до него». Когда сильно хвалит, то хотят, так кажется, тебя унизить. Это ведь, наверное, неправильно. Хвалит, ну и пусть. Что тут плохого? Один ты, что ли, хороший, тебя хвалить? Что ли? Чушь какая-то. Но все равно неудобство. Чего так? Или это зависть? Но почему она? Откуда? Мелочь. В какой-то газете, кажется, в Советской России сообщение, информация об интервенции. В фильме участвует целая когорта популярных. Знак вопроса талантливых, известных, знак вопроса, одно из этих похожих слов, артистов. Толубеев, Юрский, Высоцкий, Золотухин, Нифонтова. Моя фамилия под одним эпитетом с Толубеевым. Приятно, гордостно, да, но не в том суть, а суть в том, что чудно. Толубеев мой кумир. Большой истокского периода. И потом студенческого. Как я увидел его в «Вожаке», с которым мечта просто познакомиться по-человечески. Я с ним играю, сижу в курилке, беру сигареты, прикуриваю, делаю вид, что ничего особенного не происходит. Просто свел случай в один фильм партнерами. Сидим, треплимся на равных. толубеев артист с мировым именем. Говорит, что со мной приятно работать, что я хороший партнер, артист, что я похож на Орленева. Более того, что в аптеке я Золотухин, который похож на Орленева, Первым номером, а не он Толубеев, а сцена его. Ему должно быть первым, а первый я. Это говорит артист, которому я галоши подавать не постесняюсь. Еще о том же. Я картошкой в детстве приклеивала фотографии Нифонтовой в свой альбом на стенке. На съемках шучу. Снимите нас с Руфиной. Я в деревню пошлю. И через неделю фотография появляется в Центральной Правде. Правда такая, что не узнать. Но я-то знаю, где я, где она, где кто. И опять чудно. Чудно, как складывается в жизни. Любопытнее, чем выдумать можно. Чудно, как летит время и меняется собственное измерение. От того чудно, что в жизни все может быть. Нельзя представить себе того, чего быть не может. И от того и грустно, и интересно. Лапти, балалайка самовар, посох. Мечта Орленева о третьем царстве, об игре для народа. Разве не схоже это с моим ранним требованием, чтоб Яблочкина и ей подобные народные заслуженные поехали в мою деревню поднимать самодеятельность, работать для народа. Как бы народ привалил к ним, какую бы они могли революцию на теле совершить, пойти в народ. Мечта. Добьюсь славы, известности в кино и уеду в большой исток. Жить и руководить самодеятельностью. Что из этого может выйти? Сколько артистов, популярных без дела по Москве, слоняются? Какой подвиг они могли бы сотворить, поехав по деревням не с халтурами, не с роликами, а жить, будить силы народа? Народ верит авторитету экрана. Это, конечно, утопия. А представить на секунду, какой бы толк из того вышел? Хоть садись и пиши рассказ об этом как собирался народ на коллег, узнав, что там снималась жена их земляка, как вся деревня шла на нашу встречу, какая пыль поднялась, как крестный ход, как спрашивали, как слушали, как интересовались нашей жизнью столичной, как ждали от нас чего-то, какого-то раскрытия, какого-то секрета. Да, любопытная мечта — представить Нифонтову руководительницей Истокского дома культуры. Дерзость. Работу над Кускиным посвящаю Павлу Орленеву. Постараюсь быть достойным его памяти. 25 декабря. Обед. Ничего. Ничего, что выклеивается, особенно в некоторые моменты. Просто забываю, что я это я, а не Кузькин. Когда идет импровизация, живое чувство, все получается, но тут же пропадает. Начинаешь вспоминать предыдущее состояние, и все летит к чертям. Заметил. У шефа появилось уважение к моему действу. Либо это кажется. Во всяком случае, он терпим. Принимает мои ходы и все больше уверяется во мне. Может быть, мираж. Но глаз у него на меня добрый. И это помогает мне. Я разжимаюсь. И пока он колупается с партнерами, потихонечку подбираю штампы, мимику. Проверяю самочувствие и так далее. Кузькин. Человек добрый, божий человек. Совсем человеческим, безусловно, но добрый. И злой же только на себя самого. Даже на судьбу он не злится, а наивно пробует ее обмануть. Ты мне точку, я тебе запятую. 31 декабря. Кончается этот год. Когда встречали, все втроем вытащили счастливые билеты. И на самом деле год был удивительно полный. Получили квартиру, обставились. Пианино, холодильник и прочее. Хоть меня и не волнует это, но надо. А раз надо, значит, давай. Ленинград, пробы, полока. Женька, работа дорогая. Одесса, сокурсники, море, маяк, потери. Зайчик в море, приезд стариков, взлеты-перелеты, потери большого истока. И написано много. Чайников, рассказ Таньки, собрания. Начал запахи. И много, в общем, сделал. Маяковский, диплом за него, замена Высоцкого, мобилизация, взлет. Поиск страдания, целая полка жизни, время Раскольникова и семейных бурь. Поиск страдания, веха, кресты и минусы. И, наконец, живой. Я начал в этом году репетиции, может быть, самой грандиозной своей роли. Кускина Федоров и Меча. Начал, но... Что год грядущий нам готовит? Обещают год тяжелый, високосный, но и этот, говорят, был тяжелый, год солнцестояния полного. 1968, 2 января. Заметил, у шефа появилась своя точная, сложившаяся система работы с артистом, своя неуклюжая, но застолбенелая терминология. Он придумал и вжился в свою какую-то чудную методу. Раньше он смотрел на артиста, невооруженным взглядом, теперь вооруженным. Раньше он меньше значительно говорил про действия, задачи, общения и так далее, про всю эту непомогающую муру, а дел так и говорил то, что само наталкивало на правильное исполнение. Теперь он все чаще и чаще показывает и уже нисколько не сомневается в себе в том, что артиста, может, лучше сделает. Он раньше артисту доверял гораздо больше, чем теперь. Был с ним на равных, Теперь же он значительно выше ставит себя и свою работу. И мне кажется, что здесь кроется мина, во всяком случае, для артиста, потому что самое главное, что приводит к успеху, к удаче, раскрепощенная воля артиста, его свободная душа, находящаяся непрерывно в процессе поиска, импровизации, горения и свечения своим светом, а не отраженным.